Геда видел высокую фигуру старшего офицера, покинувшего боевую рубку, и спускавшегося по трапу левого борта на верхнюю палубу. Крен продолжал увеличиваться, и капитан первого ранга Гинсес стал убеждать всех находившихся в боевой рубке, покинуть ее. В рубке было примерно 25 человек. Большинство из них отказывались покинуть рубку без командира. Один из молодых матросов покачал головой и просто сказал, мы остаемся с вами. Другой матрос заявил, что у него нет спасательного жилета, и поэтому он тоже остается. Командир снял с себя спасательный жилет и подал его матросу. «Возьми и уходи. Обо мне не беспокойся. Я отличный пловец. Давайте, ребята, поспешите. Я уйду вслед за вами». Совместными усилиями командира и адмирала удалось в итоге побудить всех покинуть боевую рубку, после чего контр-адмирал Бей и капитан первого ранга Гиндса поднялись на накренившийся ходовой мостик. Выйдя на крыло мостика, командир Ленкора Молча смотрел на верхнюю палубу, которая все больше и больше наполнялась людьми, как бы высыпавшимися на палубу из всех люков, лазов и горловин. Они собирались с группами, чего-то ожидая. Они что-то говорили и кричали, но ничего не было слышно из зарева моря и ветра продолжавшихся взрывов и громкого свиста вырывавшегося из трубопроводов пара. Вся эта картина освещалась багровым мерцанием осветительных снарядов, продолжавших рываться над Шарнхорстом. Мертвые и умирающие лежали на палубе среди живых, но не было никаких признаков паники. Капитан первого ранга Гинса, вооружившись мегафоном, призывал моряков не прыгать с накренившегося правого борта, а перейти на левый и соскользнуть по нему в море. Неизвестно, слышал ли кто-нибудь последние инструкции командира». Глав старшина Геда видел, как старший артиллерист-капитан третьего ранга Бреден Бройкер и второй артиллерист-капитан-лейтенант Витинг вышли с центрального поста управления огнем на крыло мостика, где находился командир. Они подошли к командиру, обменялись с ним несколькими словами и поспешили вниз, спускаясь по левому трапу на верхнюю палубу. Смелее за борт, кричал мегафон капитан первого ранга Гинца, не забудьте надуть спасательные жилеты. Над толпами возвышалась фигура старшего офицера, пытавшегося помочь чуть ли не каждому персонально. Геда вдруг понял, что ему пора уходить с мостика. Окутанный дымом, накренившийся Шарнхорст вздымался на штормовых волнах, продолжая двигаться малым ходом. Его правый борт уже лежал практически в воде, крыло мостика касалось верхушек волн, лизавших уже и фок-мачту. Над погибающим кораблем еще лопались осветительные снаряды и забывали снежные, смешанные с градом бураны. дед понял, что линкор в любую секунду может опрокинуться. Рядом с собой на мостике он неожиданно обнаружил еще одного сигнальщика-старшину «Дайерлинга». Моряки помогли друг другу надеть и надуть спасательные жилеты, правильно застегнуть и отрегулировать лямки. С трудом спустившись по трапу и балансируя по почти вертикальной палубе, сигнальщики пытались добраться до лееров левого борта. Набежавшая волна смыла их с палубы, разъединила и унесла за борт. Гедда засосал водоворотом, образовавшимся у корпуса корабля. Он почувствовал страшное давление на барабанные перепонки,